Из всех предпосылок следует заключить, что католично и правоверно утверждение, что существуют ведьмы, которые с помощью дьявола в силу заключенного с ним договора из божьего попущения могут совершать чародейство, что не исключает, однако, и того, что они способны морочить народ разными иллюзиями и обманом чувств. Вследствие того что настоящий труд затрагивает реальные чародейства, значительно отличающиеся от воображаемых, то говорить о последних мы не будем, ибо показывающие эти последние искусства называются, вернее, кудесниками и волхвами, а не ведьмами. Как первое, так и два других раньше указанных лжеучений ищут свое основание в словах канона. Первые из них подрывают свою правильность уже тем, что противоречит словам священного писания. Выявим же здравый смысл канона и начнем с разбора лжеучения, гласящего, что средство, которым пользуются ведьмы, фантастично, а внешний эффект реален. Здесь надо заметить, что существует 14 главных видов суеверия, привести которые нам время не позволяет. Они подробно указаны у Исидора Сивильского «Этимология» и у Фомы. Мы о них упомянем ниже, когда будет речь о значении этой ереси и именно при разборе последнего вопроса этой первой части. Тот вид, которому надо причислить вышеуказанных женщин, называется пифонами. Через их посредства дьявол говорит или совершает чародейство. Часто этот вид становится на первое место. Ведьмы же относятся к виду колдунов. Они весьма различны, и нет необходимости э, тех, которые относятся к одному виду, причислять также и к другому виду. Канон говорит только о вышеуказанных женщинах, а не о ведьмах. Кто распространяет сказанное там на все виды суеверия, тот неверно понимает канон. Если эти именно женщины действуют только в воображении, то это не значит, что все ведьмы действуют таким же образом. Еще более искажается смысл канона теми, которые делают выводы, будто только в воображении они могут обворожить и наслать порчу или болезнь. Эти лжеучители заслуживают тем большего порицания, что они признают внешнее действие, а именно действующего демона, и действительную болезнь, но отрицают посредствующее орудие в лице ведьмы, тогда как средство всегда имеет свою долю участия в действии. Здесь не помогает также утверждение, что фантазии являются чем-то реальным, ведь фантазия, как таковая, ничего не может достигнуть и при махинации демона не может быть использована. Даже при заключении договора с дьяволом, в каковом договоре ведьма отдается и обязывается на служение полностью искренно, и в действительности фантазия и воображение не играют значительной роли. Для исполнения договора ведьме необходимо телесно сотрудничать с дьяволом, а не в воображении. Ведьма и колдун употребляют при порче реальные, а не воображаемые средства. «Злой глаз». Заклинания Завороженные предметы Подкладываемые под порог дома И так далее Кроме того, если внимательно Просмотреть текст канона То можно найти там многое Что проповедники и священники Должны энергично проповедовать В своих церквах народу Во-первых Никто не должен верить, что кроме Бога Есть еще другое высшее И божественное существо Во-вторых Скакать верхом с Дианой или с Иродиадой означает нечто иное, как скакать вместе с дьяволом, который лишь принял другой облик. В-третьих, такая езда – плод игры воображения, когда дьявол настолько овладел умом поддавшегося ему человека, что он принимает фантазию за действительность. В-четвертых, поддавшиеся ему люди должны ему во всем подчиняться. Поэтому нелепо распространять вышеуказанные слова канона на поступки ведьм вообще, так как существуют различные виды чародейства. Вопрос о том, могут ли колдуны переноситься по воздуху действительно или только в воображении, как пифоны, будет рассмотрен в третьей главе второй части. Там будет указано, что они могут совершать и то, и другое. Таким образом... Будет устранено и второе лжеучение в разборе его оснований с точки зрения здравого понимания канона. Также и третье лжеучение, основывающееся на словах канона и утверждающее, что чары ведьм лишь плод фантазии, отрицается действительным толкованием слов того же канона. Если там говорится, кто верит в возможность превращения какого-либо существа в лучшее или худшее состояние или изменение его облика, кроме как самим создателем, тот стоит ниже язычников и неверующих, то эти три пункта, взятые сами по себе, идут в разрез со священным писанием и с определениями ученых. Чтобы убедиться в том, что ведьмы способны создавать несовершенные твари, Надо только посмотреть в каноне «Некмирум», а также в каноне «Эпископи» и в толковании Августина о кудесниках фараона, превративших свои посохи в змей. Смотри также «Глоссу к исходу» седьмую. «Фараон призвал мудрецов». Далее глоссу «Страбона» о том, что демоны несутся по свету, как только ведьмы с заклинаниями пожелают достичь чего-нибудь через них и начинают собирать различные семена, через употребление которых могут возникнуть разные твари. Смотри также Альберта Великого о животных. Далее святого Фому. Четвертое. Для краткости мы опускаем их рассуждения. Надо лишь заметить, что у них под глаголом «фьери» «быть» подразумевается «быть созданным», «прокреари». Во-вторых, надо принять во внимание, что единственно только Бог в силу своей власти может превратить что-нибудь в лучшее или худшее состояние и именно для исправления человека или в наказании ему. Это случается, однако, часто и через посредство демонов, О первом случае говорится так: Бог милует и наказует, а также я умерщвлю и я оживлю. Относительно же второго случая говорится: Послание через злых ангелов. В указанном каноне не к миру. Обрати внимание на слова Августина, где ведьмам и их чарам приписывается не только насылание болезней, но и смерти. В третьих. Не мешает принять во внимание следующее обстоятельство. Нынешние ведьмы, опираясь на власть демонов, зачастую оборачиваются волками и другими зверями. К тому же и канон говорит о действительном превращении, а не о воображаемом, что также часто имеет место, о чем сообщает нам подробно Августин о Граде Божием, как, например, об известной волшебнице Цирцеи о сотоварищах Диамеда и об отце пристанция. На эту тему будет говориться в некоторых главах второй части, а также о том, присутствуют ли или отсутствуют при этом ведьмы, принимает ли дьявол на себя их облик и представляется ли человек самому себе в этом новом облике.